Глава 11. Домовладелец. Я всё ещё здесь. Должно быть, вы и сами уже догадались, что я так и не добрался до реабилитационного центра. Почти полгода с переменным успехом длился запой, начавшийся, когда я приехал сюда. Однако сейчас я трезв. Хочу подчеркнуть, пока трезв. Вероятно, так будет честнее. Почти год я особо не притрагиваюсь к спиртному, но поезд уже ушёл. Меня уволили со службы, Читра меня бросила, Рабия и Аня со мной не общаются. Странно, но это не сделало меня настолько несчастным, как я опасался. Я научился получать радость от одиночества. Последние несколько месяцев я веду жизнь затворника. Я перестал быть запойным пьяницей и стал запойным читателем. Я решил прочитать все бумаги, все до последней строчки, каждый документ, каждый рапорт, каждое письмо, просмотреть каждое видео, прочесть все заметки и исследовать все фотографии, найденные мною в квартире. Думаю, вы скажете, что это иное проявление личности склонной к наркотической зависимости. Я согласен, хотя хочу уточнить, что под зависимостью я понимаю исключительную целеустремлённость в сочетании с острым чувством вины и запоздалым бесполезным раскаянием. Одолев весь этот странный хаотичный архив Я попытался утихомирить свой зуд, внеся в документы логику и порядок. Наверное, это тоже можно считать дальнейшим погружением в зависимость. Как бы то ни было, я разложил все папки с фотографиями в надлежащем порядке, собрал их в коробки и аккуратно их запечатал, чтобы если придёт Тилло отдать ей всё это со спокойной душой. Я снял доску с заметками и фотографиями со стены и упаковал их так, чтобы она смогла восстановить доску в том же виде, в каком она здесь находилась. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, что я поселился наконец в собственном доме. Теперь в этой квартире живу я, я сам. И идти мне больше некуда. В основном я живу на те деньги, что мне платят жильцы. арендующие квартиры на первом и втором этажах. Тило продолжает переводить деньги на мой счёт, но я верну их ей, когда если снова её увижу. Должен сознаться, что моё дотошное чтение изменило мои взгляды на кашмир. Вы можете возразить, что это очень дешёвая и удобная позиция, вроде позиции генералов, которые всю жизнь ведут войны, а выйдя в отставку, вдруг становятся благочестивыми миролюбцами и противниками гонки вооружений. Единственная разница между мной и ими заключается в том, что я держу моё мнение при себе. Правда это нелегко мне даётся. Если бы я захотел, если бы я правильно распорядился моими козырными картами, то вероятно смог бы превратить их в серьёзный капитал. Выйдя из подполья, я смог бы поднять нешуточную политическую бурю, потому что по новостям могу судить, что Кашмир после нескольких лет обманчивого затишья снова готов взорваться. Из того, что я вижу, могу заключить, что теперь уже не силы безопасности и армии нападают на людей. Теперь всё происходит наоборот. Люди, обычные люди, а не повстанцы, небоевики, нападают на солдаты и сотрудников сил безопасности. Дети с камнями в руках наводят страх на солдат с автоматами. Крестьяне, вооружённые дубинами и лопатами, очищают от солдат горные склоны и сметают с лица земли армейские лагеря, если солдаты открывают огонь и убивают людей. то это приводит лишь к новым ещё более мощным протестам. Полувоенные организации начали применять пневматическое оружие. Оно ослепляет людей, но это лучше убийства, как я полагаю. Правда, в глазах общественного мнения такое оружие, пожалуй, даже хуже. Мир привык к горам трупов, но он не привык к виду сотен ослеплённых живых людей. Простите за грубость, но вы и сами можете оценить привлекательность такого зрелища. Но и это не действует. Мальчики, потерявшие один глаз, снова выходят на улицы, рискуя вторым. Что можно поделать с такой поистине всенародной яростью? Я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем разбить их ещё раз и, конечно же, разобьём, но чем это всё кончится? Войной. Или ядерной войной. Это самый реалистичный ответ на вопрос. Каждый раз, когда я смотрю новостные программы, я не перестаю удивляться нашему невежеству и идиотизму. Подумать только. Всю свою сознательную жизнь я был частью этого идиотизма. Я мог бы попытаться остановить это, выступив в газетах, но я не стану этого делать, чтобы не стать беспомощным посмешищем. Кто он такой, этот уволенный из ледов алкоголик, совестливый правдоискатель? Такие вот дела. Конечно, я знаю о Мусе, в том смысле, что мне известно, что он не умер, когда все посчитали его погибшим. Все эти годы он появлялся здесь, и нет нужды лишний раз об этом говорить. Моя квартирантка тоже это знала. Потребовалось недолгое отключение электричества, чтобы я понял это по вещам, которые обнаружил в морозилке. Вообразите мою радость, когда в одну прекрасную ночь в замочной скважине повернулся ключ, и в квартиру вошел Муса собственной персоной. Мне показалось, что он, увидев меня, был потрясен даже больше, чем я. Первые минуты прошли очень напряженно. Муса хотел уйти. Но я удержал его и даже уговорил выпить со мной чашку кофе. Мне было приятно его видеть. В последний раз мы встречались, когда были совсем молодыми людьми, почти мальчиками. Теперь я почти полностью облысел, а Муса изрядно посидел. Он сразу успокоился, когда я сказал, что больше не работаю в бюро. Дело кончилось тем, что мы провели вместе ночь и весь следующий день. Мы много говорили и... И оглядываясь на ту встречу, я сильно расстраиваюсь, вспоминая, как ловко он вывернул меня наизнанку. Это было сочетание внимания и любознательности, которое не раздражает, а наоборот, льстит. Вероятно, из-за того, что я хотел убедить его в том, что я больше не враг, говорил в основном я. Меня поразила его осведомлённость о делах бюро, о некоторых офицерах. Он говорил как о старых друзьях. Говорить с ним было то же самое, что обмениваться замечаниями с коллегой. Однако Муса делал это так искусно, почти небрежно, что я понял, что произошло только после его ухода. Мы почти не говорили о политике и совсем не говорили о Тило. Он предложил приготовить обед из того, что было у меня на кухне. Я, конечно, понимал, что ему хочется взглянуть на месте, где вещи оставлены, тело в морозилке. Теперь там не было ничего, кроме килограмма доброй баранины. Я сказал ему, что пистолет и патроны на кухне, вместе со всеми его паспортами и другими личными вещами, всё упаковано, и тело сможет забрать всё, как только соберётся это сделать. Коснулись мы и обстановки в Кашмире, но очень вскользь. Возможно, в конечном счёте вы правы, сказал я ему, когда мы сидели на кухне. Наверное, вы правы, но вам никогда не победить. Я убеждён в противоположном, ответил он, улыбаясь и помешивая в кастрюле восхитительную пахнущую баранину в остром томатном соусе. Возможно, окажется, что мы были не правы, но мы уже победили. Я не стал с ним спорить. Не думаю, что он понимал, что правительство Индии пойдет на все, чтобы удержать за собой этот клочок земли. Это упорство может привести к такой кровавой бане, по сравнению с которой кровопролитие 90-х покажется детскими шалостями. С другой стороны, я не знал, насколько кашмирцы готовы к самоубийству. Ставки с каждым годом повышались. Возможно, однако, что мы по-разному понимали слово «победа». Еда была изумительной. Муса был просто непревзойденным поваром. Он спросил о Наге. Я давно не видел его по телевизору. У него все в порядке? Странно, но единственным человеком, с которым я поддерживаю связь в моем затворничестве, это Нага. Он уволился из газеты и... и теперь чувствует себя куда более счастливым, чем когда-либо раньше. По иронии судьбы, мы оба освободились от заклятия благодаря окончательному исчезновению Тило из нашей жизни и из нашего общего мира. Я сказал Мусе, что мы с Нагой планируем, пока это не более чем проект, запустить канал ретро-музыки на радио или как подкаст. Нага будет отвечать за западную музыку, рок-н-ролл, джаз, блюз, а я за восточную классику. У меня есть интересная и, как я полагаю, даже отличная коллекция афганской, иранской и сирийской народной музыки. Рассказав всё это Мусе, я почувствовал себя мелким и поверхностным, но Муса казалось искренне заинтересовался, и мы довольно содержательно поболтали о музыке. На следующее утро Муса где-то раздобыл грузовичок и договорился с двумя носильщиками, которые погрузили в машину его коробки и вещи тило. Наверняка он знал, где искать тило, но не сказал, а я не стал спрашивать. Правда, был один вопрос, который я просто обязан был ему задать до того, как он уйдёт, вопрос, ответ на который я должен был знать сейчас, а не ждать ещё 30 лет до нашей новой встречи. Я знал, что этот вопрос не даст мне покоя до конца жизни. Я не мог не спросить. Сделать это окольным путём было невозможно, мне нелегко это далось, но в конце концов я всё же задал ему этот мучивший меня вопрос. Это ты убил Амика Сингха? Нет. Он посмотрел на меня своими чайно-зелёными глазами. Я его не убивал. Он на мгновение умолк, и по его взгляду я понял, что он оценивает меня. Думает, говорить дальше или нет. Я сказал Мусе, что видел прошение о предоставлении убежища в США и видел посадочные талоны с именем, встречающимся в одном из его фальшивых паспортов. Мало того, я ознакомился с журналом регистрации клиентов в конторе проката автомобилей в Кловесе. Даты совпадали. Я не знал, что он оценивает меня. И я понимал, что Муса имеет отношение к этой смерти, но не знал, какое именно. Это простое любопытство, сказал я. Не имеет никакого значения, ты это сделал или нет. Он заслуживал смерти. Я его не убивал. Он застредился сам, но это мы заставили его покончить с собой. Я не понял, что чёрт возьми он имеет в виду. Я поехал в США. не для того, чтобы следить за ним. Я уже был там по совершенно другим делам, когда обнаружил в газете заметку о том, что его арестовали за избиение жены. Адрес его проживания попал в прессу. Я искал его много лет. У меня с ним свои счёты, как и у многих из нас. Так я приехал в Кловис, навёл справки и нашёл его в гараже автомастерской Когда он пришёл забирать свой грузовик после ремонта, он разительно переменился и был не похож на того убийцу, которого мы все знали. Убийцу Джалиба кадры и многих других. Теперь у него не было той инфраструктуры безнаказанности, в которую он привык действовать. Он был испуган и сломлен. Мне даже стало его жалко. Я уверил его в том, что мы не причиним ему вреда. Но и не дадим забыть о содеяном. Всё это Муса рассказывал мне на улице, когда я вышел проводить его. Другие кашмирцы тоже прочли эту новость. Они стали приезжать в Кловес, чтобы посмотреть, как живёт кашмирский мясник. Среди этих кашмирцев были журналисты, писатели, фотографы, адвокаты и простые люди. Они появлялись у него на работе, подходили к его дому, сопровождали его в магазинах и на улице, приходили и в школу, где учились его дети, каждый день. Он был вынужден смотреть на нас, видеть нас каждый день, вынужден вспоминать. Должно быть, это свяло его с ума и заставило самоу ликвидироваться. Так что в ответ на твой вопрос могу сказать нет. Я его не убивал. То, что Муса сказал после этого, Стоя одна у вонни ворот, на которых огромная, как людает медицинская сестра делала ребёнку прививку от полиомиелита, было похоже на ушат холодной воды. Это прозвучало ещё страшнее, потому что было сказано небрежным, непринуждённым, дружелюбным тоном, с почти счастливой улыбкой, как будто это была наивная шутка. Однажды Кашмир заставит Индию покончить с тобой точно таким же способом. Вы можете всех нас ослепить пулями из пневматических ружей, но у вас самих останутся глаза, и вы сможете видеть, что вы натворили. Вы нас не разрушаете. Вы нас созидаете, а разрушаете вы себя. Куда Хафис? Горсон Пхай. Он ушёл, и с тех пор я его не видел. Что если он прав? Мы все были свидетелями того, как великие государства в одну ночь рушились словно карточные домики. Что если настала наша очередь? Эта мысль преисполнила меня почти вселенской скорбью. Даже если судить по этой крохотной улочке, то можно сказать, что разрушение уже началось. Здесь стало необычайно тихо. Прекратилось строительство, рабочие куда-то исчезли. Где проститутки, гомосексуалисты и одетые в яркие кампени зоны собачки? Мне так их не хватает. Почему они все так быстро исчезли? Нет. Не надо стоять здесь. Я становлюсь похожим на старого ностальгирующего дурака. Всё будет хорошо. Всё должно быть хорошо. По дороге домой мне удалось избежать встречи на лестнице с говорливой толстушкой Анкитой. Я поднялся в свою пустую квартиру, где меня вечно будут преследовать призраки увезённых картонных коробок и всех заключённых в них историй. Ждёт меня и отсутствие женщины, которую я на свой лад вяло и нерешительно никогда не перестану любить. Что будет со мной? Я и сам немного похож на Амрика Синха. Я старый, обрюзгший, испуганный человек, лишённый, как красноречиво выразился Муса, инфраструктуры безнаказанности, в какой жил всю жизнь. Что если я тоже самоликвидируюсь? Наверное, такое возможно, если меня не спасёт музыка. Надо позвонить Наги. Надо поработать над идеей с подкастом. Но сначала надо выпить